Не теряя времени, я выбил себе самые безопасные покои во дворце и сказал, чтобы меня не беспокоили три дня. Однако поглощение черного кристалла из стелы во второй раз заняло в два раза больше времени. Очевидно, что достигнутая ступень духовной силы напрямую влияла на эффективность преобразования и поглощения больших объемов концентрированной духовной энергии. По результатам шестисуточной культивации я приобрел в духовном пространстве второй ромбовидный кристалл, Да только примерно в два раза больше, чем первый. Первый аккумулятор и мой кристалл души выглядели на его фоне карликами. Однако времени на замеры, спокойные размеренные эксперименты у меня просто не оказалось. Едва я пришел в себя, услышал настойчивый стук в дверь. «Господин герой, господин герой, ответьте!» «Господин герой, с вами все в порядке? Мы можем чем-то вам помочь?» С периодичностью в минуту повторяли из-за двери охрипшие слуги которых Фёрст Орб послал сторожить мой выход из культивации у двери. «Всё хорошо. Чего вам нужно?» Таким же хриплым голосом отозвался я, чем вызвал возгласы радости и топот нескольких ног, удалившийся по коридору. «Господин герой! Теократия объявила нам войну! Их армия уже под стенами города? Они дали Фёрсту Орбу три часа до полудня на сдачу столицы без боя! В случае сдачи его отвезут в Теократию на суд Совета Жрецов, а иначе обещали расправиться и с ним, и со всеми грешниками, кто его поддерживает. Глава отряда боевых мастеров пригрозил, что они перебьют не только слуг дворца, но и погрязших в пороках горожан. Они подбивают людей к бунту. Уже пять тысяч горожан собралось на площади. Они призывают Фёрста сдаться во имя сохранения жителей его страны. Осталось всего полчаса до окончания озвученного срока. «Понятно. Принесите мне попить, нагрейте воду для купания». «И быстро приготовьте завтрак». Поморщившись от неприятного ощущения сухости во рту, разрывающегося мочевого пузыря и спазма стенок желудка, приказал я. Ко всему я почему-то обильно вспотел. И, видимо, не один раз. Тело покрывало липкая пленка, а в носу стоял мерзкий горелый запах. Тут я осознал, что меня пытались задушить и отравить во время культивации, заполнив помещение дымом. Сейчас уже сам дым выветрился, но копченый запах на коже, в носу и в волосах остался. Под носом так и вовсе сохранилось два черных пятна. Здесь дымная сажа скопилась особенно густо. Конечно, орб будет говорить, что дым случайно попал в комнату через единственное крохотное, зарешеченное окошко под потолком на уровне третьего этажа. Но наверняка он попытался меня убить. Но мой организм как-то справился с задымленным воздухом. Да так легко, что я даже не вышел из глубокой культивации. Агоний не было. Обошлось. «Выполняйте!» послышалось из коридора. Я узнал голос Орбафагота. Быстро же он примчался, когда ему сообщили, что я очнулся. Хочет мне наврать о пожаре в замке, чтобы отвести от себя подозрения. Так и оказалось. Но я решил прикинуться, что ничего не понял. Убить его я могу в любую минуту. А заставить его людей работать на себя после этого – вряд ли. Был риск, что меня попытаются отравить с пищей и едой, но в этом конкретном случае им самим было это невыгодно. Войска Центральной Флавии, которую местные называли просто теократией, угрожали расправой. И я им еще нужен для их отражения. Сейчас искупаюсь, перекушу и гляну, что там за армию прислали соседи. Странно, что они не атаковали с ходу а дают время противнику на подготовку к обороне города. Или они так себе уверены, что считают, что им сдадут город без боя. Возможно, раньше так бы и произошло, но сейчас здесь я, и все намного усложнится» забавно орб говорил что послал в теократию послов за помощью в борьбе с Химерой. и вот как они ответили на его призыв добей лежачего я такого не люблю конечно орб фагот тоже показал себя попыткой убийства не самой лучшей стороны но было бы странно если бы он не попытался будет мне уроком никогда не культивировать на вражеской территории однако прислать армию чтобы захватить уже сломленную и разоренную страну это так же плохо как черная неблагодарность проявленная Орбом. Интересно, сдержат ли захватчики свое слово, если я им выдам Ферста, или обвинение его в греховности просто повод для нападения? Направляясь в купальню, я размышлял над тем, почему пять стран не попытались объединиться. Вечные междоусобицы не позволили странам отбить вторжение монстров и развиться в полноценную цивилизацию за многие столетия. В каком-то смысле местные сами виноваты во всех своих бедах. Слишком они алчные и агрессивные или, по-другому, по мнению демиургов, жить никак нельзя. Мир лестницы совершенства для постоянной резни? Желание разрешить возникшую ситуацию мирно заставило меня поспешить. Я быстро промыл горло, напился, отмылся от липкого копченого пота и умял одно из выставленных передо мной прямо из печи блюд. Чтобы сэкономить время, едва нацепив на чистую одежду свои уникальные доспехи, опять босиком, я вышел на площадь перед дворцом, примерился и прыгнул выбросом на южную стену, перед которой, по сообщению стражей, встала лагерем армии Теократии. «Твою мать! Что это?» Ужаснулся я, взорвав под ногами свой красиво уложенного булыжника, раскидывая его на десятки метров по сторонам, и взлетая в три раза выше и дальше, чем наметил. Опять все сбилось из-за нового кристалла, и, похоже, он не просто хранилище энергии, а действует как умножитель силы всех потоков духовной энергии в моем теле. Я взлетел так высоко, что нырнул в облако. Решил, лучше надену водный щит, чтобы не гасить падение встречным выбросом. Его надо делать даже сильнее, чем стартовый, из-за инерции. Да и правильный момент угадать довольно сложно. А упав с большой высоты, я тоже умру. Короче, применил я водный щит, смотрю, что-то не так. Он в три раза больше, чем тот, к которому я уже привык по пути из Восточной Флавии. Сука. Этот кристалл действовал совсем не так, как прошлый. Я не просил увеличивать силу моих способностей, но претензии предъявлять можно было только себе. Никто не заставлял меня ломать стелу святилища героев и использовать для культивации ее кристалл. Теперь остается только принять свершившийся факт и привыкать к произошедшим изменениям. Еще хорошо, что я не активировал изменившийся по свойствам водный щит поблизости от людей, будучи уверенным, что дальше трех метров он не навредит. В каком-то смысле, мне даже повезло избежать непреднамеренного убийства, Зато очень не повезло тем людям, что находились сейчас внизу. Изменение моей массы в щите резко изменило траекторию полета, превратившись в стремительное падение. И чем быстрее я приближался к россыпи светящихся внизу желтых пятен у границы пригородов, тем яснее приходило понимание, что я падаю в многотонном водном шаре прямо на толпу боевых мастеров теократии.